Глава 43. Откуда приходит смех? Не успела я привыкнуть к новым ощущениям, как конт выплеснул остатки чая или, скорее, травяного настоя в наполовину потухший костёр, залил угли водой из чайника и повернулся ко мне. Ну что? Готова прокатиться на драконе? Сказать откровенно, Особого желания взбираться на крылатого ящера, даже с учетом внезапно открывшихся чувств, я по-прежнему не испытывала, но моего мнения никто не спрашивал. «Готово!» — соврала, смело поднявшись на ноги. «Тогда залезай!» Тотчас повернулся спиной парень. Естественно, от такого предложения я несколько опешила. Даже отступила, чтобы он не принял меня, но... Задоверчивую идиотку, которую легко обвести вокруг пальца, уж слишком происходящее напоминало глупую шутку в стиле конта. Чего возишься? Давай уже, поторопил парень. Или ты хочешь карабкаться на меня после превращения? Учти, помогать не буду. Шок усилился. Он что, серьёзно? Ну, не выдержал конт. Считаю до трёх. 1 2 Прекрасно осознавая, что меня провоцируют намеренно, не оставляя времени на раздумье, я выбрала из двух зол меньшее. И с разбегу запрыгнула на собеседника. Ведь мой позор ничего не стоил, а промедление могло привести к фатальному итогу. Однако обидного смеха не последовало. Мик И я уже сидела верхом на драконе, мёртвой хваткой вцепившись в основание крыльев. Ух! само собой сорвалось с языка. Круто, да? громогласно отозвался конт, направляясь к выходу. И сразу понятно, за что держишься. По-моему, тут в принципе было сложно ошибиться, потому что ничего более подходящего в зоне видимости не наблюдалось, даже шипов. лишь идеально ровная перламутровая поверхность. Кстати, этот способ Руант придумал. Выбравшись из пещеры, сообщил дракон. И я тут же представила, как высокий некромант пытается оседлать парянка на две головы его ниже. А сам он тоже так делал, спросила, улыбаясь во весь рот. Забавная получилась картинка. Конечно, С достоинством подтвердил конт, углубляясь в дебри горного лабиринта. Правда, в первый раз он просто не успел слесть до превращения. И воображение услужливо нарисовало хмурого колдуна, гордо восседающего на шее сгорбленного, шатающегося паренка. Стало ещё смешнее. истерический хохот в прямом смысле разрывал меня изнутри. Но я мужественно с ним боролась, опасаясь лишиться опоры и позорно рухнуть на землю, усыпанную острыми каменными осколками. И всё же мелкая дрожь выдавала меня с потрохами. "Ты не смотри, что я выгляжу хилым", покосившись назад, с вызовом произнёс Конт. "Пусть среди моих сородичей и встречаются более крупные представители северного племени. Я всё равно настоящий дракон". А мы куда выносиливе людей? В этом я ни секунды не сомневалась, но менее весело почему-то не становилось. Похоже, мозгу банально требовалась разрядка, что было совершенно неудивительно. События последних дней слишком круто изменили мою жизнь. А вот и тупик. Упёршись в отвесную стену, радостно возвестил конт: "Держись! И даже не подумав притормозить, с ходу полез прямо на скалу, а мне стало как-то не до смеха. Едва дракон оторвал от земли задние лапы, как я тотчас соскользнула с его гладкой спины, повисла на руках и принялась беспорядочно размахивать ногами, стремясь хоть за что-нибудь зацепиться. Однако всё было тщетно. Между чешуйками Не прощупывалось ни малейшего зазора. Сапоги впустую царапали твёрдую шкуру, противно скрепели, даря призрачную надежду и неизменно срывались. Отчаявшись добиться успеха, я безвольно обмякла, позволив ветру трепать меня, словно одинокий осенний листик, и попыталась прибегнуть к магии, о которой постоянно забывала. Новый В столь бедственном положении сосредоточиться на чём-то конкретном упорно не получалось. Все мои силы уходили лишь на одно единственное желание не сорваться, любой ценой добраться до вершины, которая как назло приближалась мучительно медленно. Наконец, спустя пару десятков бесконечно длинных секунд, конд дополз до верха, перевалился через край И я блаженно выдохнула, прижавшись щекой к аномально тёплой, практически обжигающей чешуе. А ты молодец, сильная, обернувшись через плечо, одобрительно заметил дракон. Не ожидал. Думал, не дотерпишь, разожмёшь руки, даже хвост подготовил, чтобы тебя ловить. А не пришлось. Молодец. В ответ на похвалу я только и смогла, что вымученно улыбнуться. В голове царила абсолютная пустота, сквозь которую робко проклёвывался росток понимания. Конт не дал бы мне разбиться. Значит, всё это время я находилась в безопасности. Хоть на том спасибо. Отдохнула, примерно через минуту осведомился ящер. Лететь пора. Руан уже по дик границы подъезжает. "Отдохнула", обречённо слогла я. Деваться всё равно было некуда. "Тогда сожми колени да посильнее", расправив плечи, посоветовал конт. "При взлёте всегда немного трясёт. Но когда я поймаю ветер, станет легче, обещаю". И несколько раз взмахнув крыльями, Дракон уверенно взмыл в небеса. Наверное, со стороны это смотрелось очень красиво, и любой человек был бы счастлив ощутиться в моём положении, в то время как я была готова отдать всё на свете, лишь бы поменяться с кем-нибудь местами, с кем угодно, потому что небольшой тряской этот ад мог назвать только извращенец. Каждый раз Когда ящер шевелил крыльями, меня сначала силой вдавливало в его хребет, а затем без какого-либо перерыва рывком подбрасывало в воздух почти на метр. Мгновение свободного падения, и всё повторялось заново. И опять, и ещё, без какой-либо надежды на спасение. Обхватив Конта с пылкостью соскучившейся любовницы, Я до боли напрягла все мышцы, даром что зубами в чешую не вгрызалась, и всё равно подпрыгивала в такт малейшему движению дракона. Мне было страшно, безумно, ужасно страшно, и неважно, каким магическим резервом я обладала, воспользоваться им всё равно не представлялось возможным. Да, разумеется, я помнила, что конт клялся поймать меня в случае падения. Но в глубине души понимала, он может опоздать. На долю секунды, но опоздать и всё. Вместо ученицы некроманту достанется очередная марионетка. Если ему вообще удастся что-нибудь слепить из лужицы, в которую я превращусь.